Для осуществления своего намерения Екатерина считала необходимым сначала найти общие правила, принципы, а затем уже разработать подробности. Нахождение общих принципов Екатерина взяла на себя. В 1765 году она обратилась к изучению западноевропейской литературы того времени и, в частности, к уже знакомому ей Духу законов Монтескье. Екатерину прямо очаровывало это произведение, которое, по ее словам, должно быть молитвенником монарха, и она стала полной рукой черпать мысли Монтескье для своего плана законов. Екатерина писала Де Ламберу: Скоро я пришлю вам тетрадь, из которой вы увидите, как я обобрала президента Монтескье. Но я надеюсь, что если бы Монтескье с того света увидал это, то простил бы мне мою литературную кражу, так как она совершена для блага 20 миллионов людей. Он слишком любил человечество, чтобы обидеться на это. Его книга ⁇ это молитвенник монархов. Анализируя содержание Екатерининского наказа комиссии для составления проекта нового уложения, можно заметить, что из 526 его статей около 250 действительно заимствованы из духа законов Монтескье. Кроме духа законов, Екатерина много заимствовала еще из сочинения итальянского юриста Беккария о преступлении и наказании. Отсюда она взяла до ста статей. Затем она пользовалась сочинением «Гельвеция» о разуме, о человеке и другие. Таким образом, наказ Екатерины есть, в сущности говоря, компиляция. Сама Екатерина, посылая экземпляр наказа Фридриху II, писала, Ваше Величество, не узнаете здесь ничего нового. Я, как ворона в басне, нарядилась в чужие перья, набрав в разные части своего сочинения чужие мысли, только распределяя их по предметам, то строчку, то несколько слов. Так что если собрать мои мысли, то будет не более двух-трех листов. Заимствования свои Екатерина делала Или переводя слово в слово, так она заимствовала из Бикария, или переделывая, как она поступала с Монтескье. Часто не совсем удачно. По-видимому, Екатерина сама не всегда точно понимала смысл. Работая два года, Екатерина секретничала и никому не говорила. Но, как-никак, через два года первая часть задачи была решена. Общие принципы были найдены Екатериной, но тут ее постигло первое разочарование. Когда наказ был уже готов, Екатерина по частям раздала его разным лицам, желая знать их мнение. Только один Орлов был в восторге, а другие держались совсем иного мнения. Никита Панин, воспитатель наследника, был поражен радикализмом наказа, его несоответствием с русской действительностью и прямо заявил его автору. Ведь это такие аксиомы, от которых стены дрогнут. Подобные замечания были сделаны и другими лицами. Это заставило Екатерину переделать свой наказ. В 1767 году она писала Деламберу. Я занимаюсь не тем, что желала бы сделать. Половина моей работы зачеркнута и сожжена. И Бог знает, что будет с остальной. Однако придется окончить работу». Перед изданием сокращенной уже редакции «Наказа» Екатерина созвала в село Коломенское, где она тогда находилась, вельми разномыслящих персон и заставила их слушать «Наказ». При обсуждении каждой статьи возникали сильные прения. «Я дала им волю черкать и вырезать», – писала потом Екатерина, – «и они более половины поморали, и остался наказ, яко он и напечатан».